Глава 10. Многоуважаемый шкаф. Софья Мефодьевна Скороводникова неделю назад купила шкаф. В общежитии у неё имелись и кровать с одеялом и матрасом, и стол, и плетиной шкафов, всё институтское, но книжного шкафа не было. Книги, которые она раньше сюда переправила из дома, и те, что потом уже здесь купила, лежали стопками на столе и на полу. Книг было довольно много, потому что Софья Мефодьевна вела зарубежную литературу. Всё было нужное для подготовки к занятиям. Суня жила здесь уже 3 месяца, и без шкафа надоело. В общем, неделю назад она пошла в северный микрорайон и там в мебельном магазине купила очень симпатичный книжный шкаф. Деньги на доставку тратить не стала, а привезла в два захода. на долженных у соседей по общежитию санках. Шкаф был в разобранном состоянии, в виде планочек. Суфьями Фудиевной весьма воодушевилась, что так ловко шкаф привезла. Санки волокла к самому крыльцу, а дальше в разобранном виде шкаф по одной дощечке заносила. Во второй раз, правда, Заболоцкий увидел, что она таскает, и помог. Арсений Рустамович Заболоцкий преподавал русский язык. тоже первый год работал и получил комнату и пользование общей кухней, как Софья Мефодьевна. Привести-то привезла, а вот как собирать, думала Софья Мефодьевна. Планочки кучи лежали возле стенки. Были и винтики, и инструкция в отдельном целлофановом мешочке. Сначала, почитав инструкцию, умная сковородникова решила собрать сама. и даже собрала. Но когда шкаф уже в готовом виде стоял, и она отошла на два шага им полюбоваться, он вдруг рухнул, сложившись как карточный домик. На шум пришла Просковья Ивановна, покачала головой и посоветовала обратиться к институтскому столяру Семёнычу. Семёныч согласился помочь за 8 рублей. Деньги попросил вперёд, и после этого пропал. Просковья Ивановна пояснила, что запил, что Соня сама виновата. Нельзя деньги вперед давать. Всю неделю шкаф валялся возле стенки, мешал. В воскресенье Семенович наконец пришел, с самого утра явился. Вид у него был помято виноватый. Сковородникова не стала его стыдить. Зачем донимать человека? Сама ведь виновата. Не нужно было заранее платить. Евгений Семёнович, сказала Анна. Вот, видите, я сама пыталась собрать, но некрепко, видимо, прикрутила. Он и упал. Семёныч, сочувственно бормоча, начал разбирать собранный Соней шкаф. Какой что, всё же поломалось при падении? Ничего, ничего. Не переживайте, Софья Мифодиевна, бормотал Семёныч. Это мы исправим. Вот тут придётся дощечку дополнительную прибить, а то обломилось. Он оделся и пошёл искать дощечку. Вернётся ли, думала Соня. Шкаф лежал теперь посреди комнаты. Кот Заболотского по кличке Котяра походил по шкафу, обнюхал его, потом уселся в Сониной комнате на подоконник. Котяру Заболотский снял с дерева в нынешнем сентябре. Кот просидел на самой верхушке 3 дня. К исходу третьего Арсений Рустамович не выдержал, приставил лестницу и снял кота. К зиме котер вырос и распушился. В общежитии чувствовал себя хозяином, особенно на общей кухне и в примыкающих помещениях, везде ходил свободно. Суне же пройти во внутреннюю часть своей комнаты не могла из-за шкафа, боялась его повредить. Семёныч вернулся часа через 4. с легко весёлой, но с дощечкой. Поскольку время было обеденное, сковородникова повела его кормить на кухню. Кот пошёл за ними. Из еды у совхиме Фёдивной имелась жареная картошка с яичницей. Она её пожарила специально для Семёныча, пока он дощечку искал. Была и квашеная капуста, так что дела обстояли не очень плохо. Алина, жена преподавателя педагогики Родионова, возилась на кухне, готовила на общей газовой плите. Заболотский готовил у себя в комнате на электрической плитке. Ну шнур от плитки протянул в кухонную розетку. На кухне за электричество платить не надо, институт платит. Из-за шнура дверь в его комнату была постоянно приоткрыта. Катера подождал, не обломится ли ему чего-нибудь от сковородниковой. Но поскольку картошку он не любил, От двух яиц Семёнычу едва хватало, и Соня не решилась его порцию уменьшить, скорее ушёл к хозяину. Слышно было, как он там жаловался на Софью Мифодиевну, а Заболоцкий его утешал. Проскурья Ивановна, услышав, что на кухне гость, вышла из своей комнаты. Она предложила Соне и Семёнычу блины. Те с удовольствием приняли. Так что сидели за столом уже втроём и разговаривали. Алина от блинов отказалась. Она мясо через мясорубку прокручивала. Ей носили с мяса комбината. К нам в Б всегда сыльных засылали, продолжал Семёноч начитать разговор. Это в последнее время не шлют, а после войны присылали, и до войны особенно. А их и не отличишь так на вид, которые уроги. Ух, моя мать попала однажды в войну ещё. Это чудо, что не арестовали её. А чай с блинами можно пить, ставила сковородникова, разливая кипяток в чашки. И с вареньем. Она достала варенье из шкафчика. И варенье, и квашеную капусту, и яйца всё она покупала на рынке. В магазинах ничего не было. Просковья Ивановна одобрительно кивнула, а Алина, укладывая на сковороде котлеты, улыбнулась иронически. Ну вот, продолжил Семёныч. Это в 30-е годы было. Я ещё подросток был. Ехала моя мать в поезде из Москвы и разговорилась, значит, с попутчицей. На вид нормальная женщина. Сказала, что к мужу едет. Мать её не спросила, кто у ней муж, хотя разговаривали всю дорогу. А на следующее утро приходят за матерью трое в формах НКВД и увели её. Мы ж думали всё. Оказывается, у этой попутчицы муж был враг народа. и здесь у нас сидел, а она к нему ехала. А мать с ней разговаривала всю дорогу. Вот и арестовали обеих. — А за что? — вытаращилась Сковородникова. — Что они там такое говорили, в поезде? — Да ничего они особенного не говорили, — пояснил Семенович. Дело было не в разговорах, а в муже той попутчице. Ну, мать мою, правда, слава богу, к вечеру отпустили. Только расспросили хорошо. — Что говорили? Как? О чем? — А ту попутчицу? — спросила Соня. — А ту арестовали, конечно. — За что? — опять не поняла Соня. — Как это за что? Муж у ней кто? За мужа и арестовали. Уже сердито пояснил Семенович. — К кому она ехала? За это и арестовали. Мать не виновата была, ее отпустили. Зря они арестовывали. А ту так и посадили. Значит, было за что. Кто плохого не делал, тех не арестовывали, авторитетно добавила Алина Родионовна. Арестовывали только врагов. Кто анекдоты рассказывал, кто воровал, расстратчиков всяких, несунов и их пособников. Она наклонилась к плите, аккуратно переворачивая котлеты на сковородке. Котера, привлечённый запахом, опять крутился на кухне, но этот раз возле Алины. Пошёл вон. Она отодвинула кота ногой и спрятала оставшийся фарш в холодильник. В те годы нечисти много развелось. Шушиги, лешаки, кикиморы так и скакали, представлялись людьми, и не отличишь. А были они враги народа, пояснила Просковья Ивановна. Ей нравился этот разговор. Всё ей понятно было, и знала она на эту тему много. Вот и приходилось арестовывать. А сейчас не арестовывают. так опять развелись кики всякие, нежить. Вон Ольгу Васильевну убили, а найти-то и не могут. Никого не арестовали, хотя почти неделя прошла. Если б раньше было, в прежнюю-то пору, к этому времени уже всех, кто причастен, нашли бы и арестовали. Тогда порядок был. Суфья Мефодиевну разговор расстроил. Но объяснять что-то Семеновичу и Прасковье Ивановне было бесполезно. их с места не сдвинуть, как и Алину. Заболоцкий, который мог бы ее поддержать, предпочел на кухню не выходить. Портить отношения с Семеновичем и тем более с Прасковьей Ивановной было никак нельзя. Без Семеновича шкаф выбрасывать придется, а Прасковья Ивановна — соседка. Да и в чем они виноваты? Поэтому Сковородникова больше вопросов не задавала, а принялась мыть посуду. Пока она помыла, Семёны Чижков собрал. Ту ли легко это оказалось дело, ту ли Софья Мефодиевна слишком медленно посуду моет.